Несколько раз я просыпался, охваченная горячкой, лежа на медвежьих шкурах, сухих листьях, в подземной комнате под Жекенштейном, где прежде жил Альберт. С Дэнко и Маркус поочередно сидели возле меня. Первый с радостным и торжествующим видом говорил мне, что его подыбрад выздоровел, что скоро он придет ко мне,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 Я бросилась к сыну. Он не умер, не умер, вскричала я. О, Маркус, вы спасли его. Он не умер. Он проснется. Не льстите себя, Надеждой, с удары. Ответил Маркус, леденящий душу твердостью. Я ничего не знаю. Я ни в чем не уверен.